освобождение прикованных к вёслам гребцов и короткий ритуал принятия бывших пленных в пираты, заключавшийся в нанесении на правое плечо раскалённым железом клейма в виде черепа и якоря.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 Связанные колени преклонённые неумирающие, страшный обожжённый палач с серпатой секирой и окровавленная плаха. Моя изумрудного цвета красавица-виверна с бронзовым амулетом на шее и жестокая казнь лучницы эльфийки. Весёлая таиши с капитанской треуголкой на голове, эротично покачивающая бёдрами и эффектно позирующая мне на фоне канатов, верёвочных лестниц, парусы и катапульты, ухмыляющиеся жуткие пираты-головорезы и золотые монеты, полноводной рекой наполняющие капитанский сундук. Я потратил 2 1/2 часа на него, но без всякого преувеличения, ролик получился самым удачным из всех, какие я когда-либо делал.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 Активируй свиток в случае беды, и в любое время суток сыгранная командой из двух десятков бойцов уровня 160 плюсом мгновенно придёт тебе на помощь. Постскриптум. Репутация нашего клана стоит гораздо дороже твоего крылатого зверя, так что за сохранность неверно не беспокойся. С нашей стороны удара в спину не будет. Пост-постскриптум. В условиях контракта чётко прописано условие не раскрывать тебе имя нашего анонимателя, так что просьба не допытываться с этим вопросом к моим бойцам. Всё равно не расскажу, уж слишком серьёзный штраф за нарушение тайны. Пост, пост, пост с скриптом. Пользуясь случаем, приглашаю тебя вступить в наш клан. Неадекватов у нас нет. Больше всего ценится сдержанное слово. За одну неделю прокачаем мы самого гоблина и всех твоих петов до уровня 100+. Если надумаешь, сообщи моим ребятам, сразу вышлем серьёзный отряд, чтобы эскортировать тебя в безопасное место. Анджей Вестник, казначей клана Мерки.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 Кто из моих знакомых был способен оплатить труд отряда 20 наёмников уровня 160 плюс? Напрашивалась прежде всего Кира. Вот только, судя по времени письма, контракт с мерками был заключён примерно час назад, а рыжеволосая красавица в это время находилась вне игры. Да и вообще Кира всю предыдущую ночь и утро провела в квартире вместе с моей сестрой и не имела возможности войти в бескрайний мир.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 Они будут везде. Но прежде всего в Новой Тортуге, наиболее близкой гавани, где могли бы отремонтироваться твои корабли. Надеюсь, у тебя хватит ума там не появляться. И ещё прими к сведению. Кто-то из самых ближайших спутников сливает информацию о перемещениях твоего персонажа. Иначе трудно понять удивительную осведомлённость кланов Первородные и Варлорды о конкретном месте, где должен был находиться твой корабль в конце сегодняшней ночи. Случайностью это быть не могло.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 Ты бы видел, сколько квестов там досталось моему персонажу. Просто глаза разбегались от обилия возможностей. За день прокачался до 30 уровня, познакомился со всеми подводными девушками. Навык Ловелас поднял до 15. С одной Нереидой-рыбачкой по имени Алилисси так и вовсе довёл отношения до романтических. Хоть сегодня и крут, кладовой. Постой, она же совершенно другой расы. Зацепился я за этот момент в рассказе друга.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 Но зато Алиси подарила мне шикарного пета двухметровую рыбу меч 11-го уровня. Назвал её Клеймора. Выращу из неё десятиметровую стремительную рыбоубийцу. Станет отличным защитником торговой галеры. Ни один пиратский корабль не сможет близко подойти ко мне. А уж заказов мне надовали подводные жители. Всего и не запомнить. Пришлось записывать в свиток Этим нужны зеркала. Тем жемчуг необычного цвета, какого нет у острова распутной вдовы. Этим кованное железо и доски. Рыбакам пеньку и прочные сети из конского волоса. А лились и коралловые бусы. Вот чувствую, если я все это действительно смогу достать и привезти им через шесть дней, то минимум уровней пять получу только за закрытие квестов. А там большинство заданий цепочки, так что новые заказы точно будут.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 И сразу ещё 300 кредитов за выявленные ошибки. Ого, 100 кредитов пришло на счёт, радовался француз. Я вчера один баг нашёл в игре с конвертацией цены товара из кредитов в жемчужный эквивалент, сразу сообщил в техподдержку. Ошибку уже пофиксили, а мне премию выплатили. И мне тоже пришли деньги за найденный баг с управлением виверны. Не стал особо распространяться я насчёт суммы выплаты и повода. Везёт же вам.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 Романтика, пираты, море, сражения, сталь, кровь и богатая добыча. Всё в духе Роберта Стивенсона и Жюля Верна. Причём настолько оперативно ты выполнил мой заказ, даже суток не прошло. Спасибо. Свое обещание я также уже выполнила. Документы насчёт должности старшего тестировщика уже переданы в канцелярию. Загляни сейчас в свой отдел и распишись на приказе. С настолько пунктуальным и старательным молодым человеком приятно иметь дело, Тимур.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 Бескрайнее миро опасин, а уменьшение потери опыта в случае смерти полезный бонус. Леонки вновь не поднимая на меня глаз, и поинтересовался, когда будет этот ближайший порт. Сегодня где-то примерно в 6:00 вечера оба моих корабля прибудут на ремонт в Новую Тортугу. Оба корабля? У тебя появился ещё один корабль? Вклинился Макс Сашнев в разговор. Да, сегодня ночью трирема охотника в завеверной догнала мою белую акулу. Был очень жестокий бой. Я потерял убитыми два десятка пиратов из команды. Ещё 80 ранены. Половина петов ушла на перерождение. Но мы всё же победили. Три рему я захватил, но корабли повреждены, им нужен ремонт. Кстати, Леон, пока ты на моём корабле, ты мог бы посмотреть, что можно починить? Бывший строитель кивнул, всё так же не поднимая глаз и чувствуя себя виноватым. Я же попрощался с друзьями и направился к лифтам.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 проговорил я судорожно прикидывая сумму на моём банковском счету. Услуги Яны раньше стоили весьма недёшево, сейчас же с её повышением в должности могли и вовсе обойтись мне в астрономическую сумму. Вместо ответа моя начальница лишь рассмеялась и медленно-медленно провела своим ухоженным лакированным ногтком мне по шее, от подбородка до ворот а рубахи. Вроде и нежно, но я почему-то вспоминал сейчас Макса Сошне и его семиметровой длины подружку Нерейду.